Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Дэвид любил говорить про демонов. Никто другой из нас никогда не видел их, но Дэвиду они являлись постоянно. Старик Вчера демон нагнал на меня страху. Я видел демона на столе мистера Карно. Вчера ночью демон влетел ко мне прямо в окно, уселся на спинку моей кровати и смотрел на меня. Сегодня вон на том дереве сидели два демона. Думаю, они ищут кого-то. Он показывал их мне, он даже рисовал их и говорил о них как о чём-то вполне обыденном. Я бы перепугался до смерти, и вились мне демоны. Но Дэвид просто докладывал нам о последних новостях так спокойно, словно сообщал сводку погоды. Однажды я обедал в доме Кенньонов, и Дэвид рассказал своим родителям об очередном случае. Но они лишь выслушали его, восславили Господа и продолжали есть. Наконец, я пришёл к заключению, что Бог дал Дэвиду уникальный дар способность видеть духов. Я не понимал толком, какую пользу приносит этот дар ему или нам, но мне ещё многому нужно было научиться. Энди Смит ездил на машине с пустым бензобаком, в полной уверенности, что Господь не даст двигателю заглохнуть. Несколько раз мне приходилось подносить ему канистру бензина, чтобы он смог съехать с шоссе и добраться до бензозаправочной станции. Полагаю, Энди считал меня орудием в руках Господа, призванным вославить его твёрдую веру. Что ж, он не остался в проигрыше. Ему удалось получить несколько бесплатных канистр бензина. Карла обратила в христианство дюжину ребятишек за один день. Она сказала, что от них требуется лишь громко произнести слово Иисус. Таким образом они призовут Господа, а следовательно, обретут спасение. Легче не придумаешь. У миссис Кеннион была подруга, миссис Банистер, которая начала часто посещать наши собрания и даже стала играть на них главную роль. Миссис Банистер была самой обычной домохозяйкой в теннисных тапочках, но она была также пророчицей, прямо как в книге деяния святых апостолов, и могла дать ответ, ниспосланный Богом, практически на любой вопрос. Бернадет спросила, может ли она дальше дружить с одним парнем по имени Барри, который не является христианином, и Месис Баниstar ответила, что это хочет Бог. Ибо Бернадет завоюет Барри для Господа, и они будут вместе трудиться на благо Царства Божьева. Клейс спросил, сдаст ли он государственные экзамены, и она ответила утвердительно, и он сдал. В один из вечеров миссис Банистер завела разговор на тему курения и поведала нам о видении, явившемся ей в связи с дурной привычкой миссис Кенйон. Видение сада, заросшего сорняками с огромной сигаретой, торчащей из земли в самом центре. Это заставило меня задаться вопросом, кто же из женщин на самом деле имел в видении. Но я не стал ломать голову, кто-то из них имел видение, и этого мне было достаточно. В другой вечер миссис Банистер возложила руки на голову мистера Кинйона и назначила его епископом острова. Она не сказала, что это значит или что мистер Кинйон должен делать, но всё в порядке, он стал епископом острова. Кинйон и Банистеры часто посещали большую церковь в Сиэтле, чтобы набраться новых идей в плане молитв, слогословий и даров Святого Духа. Но ни одна ни другая семья не ходила регулярно ни в какую церковь. Они собирались с другими взрослыми по воскресным утрам либо у Кинньонов, либо у Банстеров. Их собрания в целом походили на наши. Это представлялось мне совершенно новой концепцией. Их подход к решению проблем тоже представлялся мне новой концепцией. Однажды на собрании в среду у нас вспыхнул спор по вопросу христианской доктрины. Старый спор между по как по положениями. Однажды спасённый спасён навечно и будь неизменно праведен, а не то. Один новичок из числа сторонников положения будь неизменно праведен, а не то, начал доказывать, что нам следует вести праведный образ жизни, иначе Бог нас накажет. Я получил строгое воспитание в духе пятидесятнической церкви, а потому что счёл его позицию разумной, если учесть курение, привычку к сверка сквернословию и романтическое подворство слабостям, распространённой в нашем обществе, я был рад, что он затронул эту тему. Мы не стали ничего обсуждать. Ни миссис Киннён, ни миссис Банистер не позволили бы нам затевать дискуссию. Вместо этого обе женщины, раздразились говорением на божественных языках, увлекли нас своим примером. и воинствовали в духе до тех пор, пока проблема не отступила. Точнее, новичок просто оставил вопрос в покое, прикусив язык и больше никогда не возвращался к этому разговору. И два ли он почувствовал бы себя желанным гостем здесь, если бы попробовал возвратиться? Восславление Господа было ответом на все вопросы. Пребывание в духе, молитвы на обожественных языках, Через это Господь усовершенствует нас. Господь действует в согласии со своим замыслом, и мы находимся в центре его внимания. Что же касается остальных церквей на острове, то им лучше присоединиться к нам или сойти с дистанции. Но был некий враг, таившийся за стенами дома киньёнов, стороживший за стенками уютного кокона нашей радости. Мне постоянно приходил на ум вопрос. Вопрос с большой буквы. Но я не осмеливался задать его вслух из страха, что даже миссис Банистер не сможет дать ответ. Я пытался выбросить его из головы, приписывал самые мысли о нём происком дьявола. Господь исправит и это тоже, говорил я себе. Господь заговорит, начнёт действовать, и кто-то предложит какое-то решение. На тех пор я не буду говорить об этом, не буду даже думать. Но я слышал, как вопрос стучит в окна, скребётся за дверью и постоянно шепчет: "Я здесь, я здесь". Вопрос жил в мире повседневной жизни, где разбивались машины, дети падали с велосипедов и родители дрались друг с другом. Он нависал над большой пластмассовой банкой, стоявшей на прилавке в бакалейной лавке. Банки с прорезью на крышке и мелкими купюрами и монетками внутри. Над банкой висел плакатик с просьбой о помощи и фотографией маленькой девочки на костылях и с металлическими скрепами на ногах. Вопрос с издевательской ухмылкой вставал передо мной всякий раз, когда я слышал о матери своего однокашника. У неё был рак мозга, и врачи признавали её безнадёжной. Вопрос катался на инвалидной коляске Тимофорда, молодого парня из нашей церкви, страдающего рассеянным склерозом. Родители таскали его к заезжим целителям и евангелистам-чудотворцам, но он по-прежнему не мог ходить. Они заказывали молитвы о выздоровлении сына так часто, что последние уже вполне можно было вставлять в качестве отдельного пункта в распорядок служения. Тимою исполнилось 16. Он был практически беспомощен, и родители не могли его успокоить, не чувствовали, что сделали всё возможное, пока Бог не ответил на их молитвы. Однажды воскресным утром, когда прихожане пели гимны, пастор читал проповеди и служение шло своим обычным чередом, я тихо сидел на скамье, ничего вокруг не замечая и напряжённо размышлял над вопросом: должно ли быть так? Что и где по-прежнему не ладится в нашем мире, созданном Господом? Что мы упускаем из виду и оставляем недоделанным? Как может этот враг боли, страданий и болезни по-прежнему преследовать людей, когда Бог столь всемогущ и творение его столь совершенно? Возможно, мы сами виноваты. Современные христиане отравлены духом материализма и спокойно относятся к этому. У нас нет веры. Если бы мы действительно имели веру, мы не были бы такими беспомощными жертвами в несовершенном мире. Господь может через нас изменить положение вещей. Мы можем победить. Помоги мне обрести веру, молился я, Господи, избавь меня от неверия. В моём уме мелькнула мысль: "Что? Что это было? Повтори ещё раз". Губы пастора шевелились, но я не слышал слов. Мне явилось откровение. Конечно, Бог хотел изменить положение вещей. Именно Бог тревожил мою душу, позволяя вопросу мучить меня. Он пытался достучаться до моего сердца, встряхнуть меня и заставить искать решение в служении ему. Он хотел, чтобы я сделал что-нибудь. Надежда начала расти в моей душе. Возможно, Господь всё время действовал в согласии со своим замыслом. Возможно, Господь дал мне сострадательное сердце, чтобы я сумел избавить людей от боли. Я посмотрел на свои руки. Они возложат руки на больных, и больные исцелятся. В тот момент я решил начать поститься. Я буду молиться, поститься и искать Бога. Мне только что исполнилось 18. А в молодости всё делается быстро. Я начал поститься в воскресенье, а во вторник Господь заговорил со мной, и я снова стал принимать пищу. Я обрёл целительский дар. Я верил в это, ну, верил и всё. Его ранами мы исцелились. Они возложат руки на больных, и больные исцелятся. Молитва веры спасёт недужных, и Господь поставит их на ноги. Теперь это был Мой мир, моя жизнь, моя истина, моё призвание. Когда в бакалейной лавке я проходил мимо пластмассовой банки с фотографией маленькой девочки на костылях, я подумал: "Нет, так больше не будет". Я возложил руку на банку и мысленно помолился о ребёнке, допуская в сердце одну лишь мысль, одну лишь веру, что девочка исцелится в это самое мгновение. Я увидел на парковочной площадке перед магазином Стрика, который задыхался кашлем, пытаясь забраться в свой пикап. Я могу возложить руки на него, подумал я. Я могу исцелить его. Однако я мгновенно орабел и занервничал. Я не стал возлагать руки на старика, а просто мысленно помолился о нём, стоя поодаль. Бог услышит мою молитву. Я подумала о больницах, которые станут ненужными. я костелях, которые можно будет сжечь. Я подумал о чудесном возрождении веры, которое совершится на острове, а потом и во всей стране, поскольку Бог собирался уничтожить это зло, попрежнее омрачающее совершенство мира. То была такая чудесная надежда, такой головокружительный восторг. Я с нетерпением ждал следующей среды. Вечером в среду в доме Кинёнов мы пели наши песни, славили Господа в нашем шумном и радостном кругу единомышленников. А потом настало время свидетельствовать. Клей рассказал о друге, перед которым он свидетельствовал. Тот всё ещё колебался, но Господь трудился в его душе. Идущая в гору дорога к причалу парома была покрыта льдом, но Клей помолился о своей машине, пока друг наблюдал за ним, а потом преодолел подъём. Скептически настроенный друг попробовал проехать на своей машине, но остановился и забуксовал на полпути. Мы рассмеялись, зааплодировали и восславили Бога столь наглядный явившего свою силу. Эмбер свидетельствовала перед своей подругой Лиз, и сегодня Лиз присутствовала на нашем собрании. Миссис Кенйон настойчиво убеждала, что восхождение к Иисусу лучше любых наркотиков, и предложила Лиз просто попробовать, если у неё есть какие-то сомнения, вместо ЛСД попробуй СД. Святой дух, сказала она, и мы все рассмеялись. Я поднял руку, а потом рассказал об испытаниях, через которые прошел за последние несколько дней, о том, как меня преследовал огромный безобразный вопрос, пока я наконец не встретился с ним лицом к лицу на воскресном служении в церкви. Я рассказал о полученном откровении, оборетённом через Святой Дух, знании, что Бог говорит со мной, потрясает мою душу, влагает мне в сердце способность сочувствовать боли и страданию других людей. Потом, смущённый величием события и охваченный нервной дрожью, я сказал: "Думаю, Господь дал мне целительский дар". "Хвала Господу", провозгласила миссис Киннён, и в гостиной раздались словослове, радостные вздохи и аплодисменты. Потом заговорил Энди: "Целительский дар это здорово. Я с самого детства болею диабетом. Я сидел, не зная, что делать", клейво воскликнул. "Иди же сюда". и выдвинул своё кресло на середину комнаты под всеобщие аплодисменты и одобрительные возгласы. Предвкушая чуда и, возможно, немного робея, Энди поднялся с места, подошёл к креслу и сел. Остальные столпились вокруг, а я встал прямо напротив Энди. Вот оно. Я знал, что твёрд в своей вере. Сомнение закралось в мою душу. Нет, прочь от меня, прочь никаких сомнений, никаких сомнений, только вера, Господь, говорил со мной. С его помощью я разделался со всеми сомнениями, и он призвал меня молиться о больных. Его ранами мы исцелились, много, может, усиленная молитва праведного. Начались молитвы, словесловия, реченные на иных языках, и я присоединился к хору голосов, внутренне собираясь силами, отмитая прочь сомнения, укрепляясь в вере. А теперь громко произнёс: "Я и все молитвы и словесловия стихли". сменившись выжидательным гулом я положил ладони на виски Энди и убеждённо произнёс молитву Именем Иисуса мы побеждаем твой диабет Энди Именем Иисуса исцелись А потом меня заколотило Я не знал кто это делает я или бог на моей руке прижатой к голове Энди конвульсивно дёргались и тряслись Все вокруг пришли в крайнее возбуждение Генди сидел с закрытыми глазами и молился, положив сцепленные руки на колени. Молитва зазвучала громче и напряжённей. Все воздели руки, полились речами на иных языках. Клей вслух поддерживал меня, не прося, но требуя исцеления именем Иисуса. Это продолжалось минуту, другую, третью, а я просто попрежнему трясся. Наконец, когда все мы почувствовали, что сделали достаточно, Шум голосов постепенно утих, и мы успокоились. Я отнял руки от головы Энди и открыл глаза. Энди сидел неподвижно, с ошеломлённым видом и смотрел в пустоту бессмысленным взглядом. "Энди, ты в порядке?" спросила Бернадет. Он не ответил, просто медленно встал на ноги и неуверенным шагом вернулся к своему месту. Все были твёрдо убеждены, что произошло нечто значительное. Бернадетт обняла Энди за плечи, Дэвид похлопал его по спине и сказал: "Ты исцелился, дружище, с тобой всё будет в порядке. Давайте же возблагодарим Бога", сказала миссис Киннон, и мы снова восславили Господа. Потом подала голос Карл: "Помолитесь моим зрению, у меня сильная близорукость, и я терпеть не могу носить эти дурацкие очки. Давай сюда" сказала Эмбер, показывая на кресло посреди комнаты, на насиженное место. Я положил руки на голову Карлы, и мы повторили всё снова. Дреслись, славили бога, молились, требовали и приказывали, чтобы близорукость оставила её. Когда мы закончили, Карла вернулась на своё место и сняла очки. Никто не спросил, как она видит. Кто-то завёл песню, и мы все подхватили. Я сел, испытывая непонятное облегчение от того, что всё закончилось. Но я услышал, как Карла сказала Эмбер, что ничего не изменилось. Просто подожди немного, ответила Эмбер. Бог всё сделает в своё время. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин.